смысл ставить стул для сестры отца Джона нет, она уже в возрасте и практически не выходит. Делгриш молча помог принести еще два стула. Отец Себастьян выстроил их в ряд, а потом сделал шаг назад, словно оценивая точность их расположения. В холле раздался негромкий звук шагов, и трое студентов в черных сутанах вошли вместе, словно по предварительной договоренности, и встали за стульями. Они стояли прямо, замерев на своих местах, бледные лица застыли, а глаза были обращены на отца себастьяна Напряжение, которое они принесли в комнату, было осязаемо. Меньше, чем через минуту, за ними вошли миссис Пилбим и Эмма. Отец Себастьян жестом показал на стулья, и, ни слова не говоря, женщины сели и немного склонились друг к другу, словно легкое прикосновение соседнего плеча могло их ободрить. Миссис Пилбем, учитывая важность мероприятия, сняла свой белый рабочий халат и неуместно празднично выглядела в зеленой шерстяной юбке и бледно-голубой блузе, украшенной у шеи большой брошью. Эмма была очень бледна, но тщательно оделась, словно пытаясь доказать, что даже убийство не властно нарушить порядок вещей. На ней были тщательно начищенные коричневые туфли на низком каблуке, желтовато-коричневые вельветовые брюки, кремовая блузка,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 Как показалось, командору был откровенно напуган и пытался это скрыть за бедразличием, что выглядело неестественно и неприлично. «Не рановато ли для трагедии?» — спросил он. «Я так понял, что-то случилось. Может, нам наконец расскажут?» Никто не ответил. Дверь снова отворилась, и вошли последние прибывшие. Эрик Сертис был в рабочей одежде, он немного замешкался у двери и озадаченно бросил на Делбеша вопросительный взгляд, словно удивился, что командор тоже здесь.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 как будто считала лично его ответственна за такую постыдную неловкость. Грегори, улыбаясь, смотрел прямо перед собой, а Стеннерт насупился и стал переминаться с ноги на ногу. Отец Себастьян произнес слова из утренней краткой молитвы, сделал паузу, а потом прочитал молитву, которую произнес на повечерии десятью часами ранее. «Господи, мы молим тебя! Приди к нам и избавь нас от козни врагов!» «Да прибудут ангелы твои святые с нами и хранят нас в покое. Благослови нас вовек через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь!» Хором прозвучало «Аминь», приглушенные от женщин, более уверенно от студентов, и собравшиеся зашевелились. Это больше напоминало выдох, нежели настоящее движение. Делглиш подумал, теперь они все понимают, конечно, понимают. Но один из них знал все с самого начала».